Глава 15 Заседание Конституционной комиссии проходило в овальном зале Кремлевского дворца. Задуманный архитектором Казаковым как связующее звено между двумя корпусами здания, этот зал действительно поражал своим великолепием. Он находился на втором этаже сразу над въездом во внутренний двор. От купола невозможно было оторвать глаз, и каждый, кто входил сюда впервые, обязательно задирал голову вверх. Я тоже непроизвольно глянул вверх, но, спохватившись, отвел взгляд от лепного потолка. Посмотрел на длинный сплошной стол, который соединялся по кругу. В центре на полу находилась декоративная тумба. Удобные стулья с мягкими спинками и подлокотниками почти все были заняты согласно регламенту. Когда вошел Леонид Ильич, члены рабочей группы встали. Капитонов, настоящий Капитонов, а не мой Капитошка, зааплодировал. Он всегда начинал первым хлопать в ладоши. Я внимательно посмотрел на него, словно пытаясь найти в нем следы Вани Полторацкого, но, на мое счастье, Капитонов ничего не помнил из того, что происходило, когда в его теле находился попаданец. Хотя что-то, кажется, его беспокоило. Капитонов всегда смотрел на меня с подозрением и тревогой. Он безуспешно пытался вспомнить, что о нас недавно связывало и пугался этих своих провалов в памяти. Вот и сейчас в его голове вертелись не очень хорошие мысли. «Он ведь знает о моем недомогании больше, чем я сам. До сих пор ничего не помню из того периода. Считай, два месяца из памяти как корова языком. Только бы Медведев не доложил Брежневу о моей проблеме. Надо будет с ним аккуратнее себя вести, еще аккуратнее». За время, прошедшее после возвращения Вани Полторацкого в двадцать пятый год, Капитонов уже дважды подходил ко мне и горячо благодарил. «Спасибо, Владимир Тимофеевич, спасибо, что помог мне тогда в вы Век не забуду». И вот, если честно, его благодарность меня напрягала. Потому что в мыслях его я читал, что он и сам не знает, за что благодарит. Таким образом, этот опытный интриган пытался меня вытянуть на откровение. Чтобы рассказал я ему, о чем мы беседовали в дни его так называемого беспамятства. Но я не поддавался на эти нехитрые провокации. Решил, пусть лучше Капитонов считает себя обязанным мне за сохранение его тайны. Ну и заодно слегка опасается. Мало ли, в будущем потребуются от него какие-нибудь услуги. Вот тогда и пообщаемся. Подробнее. Переведя взгляд с Капитонова на других гостей, я неприятно удивился присутствию за круглым столом Гвишани. Странно. Очень странно, что он вообще не под арестом. Институт системных исследований хоть и потрясли серьезно проверками, но не закрыли. Гвишани по-прежнему возглавляет его. И, как я помню, Андропов говорил, что сам присмотрит за этим ушлым грузином. Дескать, чтобы я пока не лез в это дело. Хм... Признаться, меня это уже наводит на определенные подозрения по поводу самого Юрия Владимировича. Я посмотрел на других присутствующих и словно обжегся. В одном из кресел сидел человек, который со временем станет кошмаром для многих советских людей. Доброе благообразное лицо и та самая характерная отметина на лысине. Но good day, Майкл Горби! И тут ты!» Рабочая группа Конституционной комиссии не собиралась с апреля 1973 года, когда был согласован предварительный проект Конституции Советского Союза. Проект разослали всем членам комиссии, полный состав которой — сто с лишним человек. И тишина на четыре года. Сегодняшнее заседание рабочей группы не объяснить даже надвигающимся 60-летием Октябрьской революции. Но как только начал говорить, Брежнев все встало на свои места. Сегодня у нас не заседание Конституционной комиссии, как было объявлено в начале, а просто собралась рабочая группа и приглашенные товарищи, которые приняли активное участие в обсуждении. Если во время моей работы по осторожной корректировке истории и случались моменты, когда я опускал руки, то вот сейчас, именно в этот момент, наступил один из них. Вот здесь я не смогу повлиять ни на что. Улучшить советскую конституцию не получится, не только из-за недостатка своих знаний в области законотворчества, но и в силу того, что лучше было бы переписать с нуля. Скажу честно, я не очень люблю американцев, но не могу не признать, что их конституция дает советской фору очков в сто, если не более. У американцев все просто, кратко и по делу. Декларация независимости, где изложены основные принципы, и сама Конституция, где прописаны процедуры разделения властей, регламент выборов в высшие органы власти. А то, о чем отцы-основатели знать не могли, дополнено поправками к Конституции, в том числе знаменитый биль о правах, принятый в виде поправок с 4 по 10. В Советском Союзе весь смысл Конституции передавался декларациями, такими вот как, например, Великая Октябрьская революция, совершенная рабочими и крестьянами России под руководством Коммунистической партии во главе с Владимиром Ильичем Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков, разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и создала советское государство, государство нового типа, основное орудие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма. И это только начало преамбулы, проще говоря, вводной части. Сама же вводная часть занимает три, три страницы. Вот лично я в свое время не осилил даже эти три, не говоря уже о полном тексте. В школе КГБ, когда я пытался читать Конституцию Советского Союза на занятиях по конституционному праву, мне казалось, что я держу книгу с заклинаниями. А сейчас я наблюдаю, как серьезные люди с очень серьезными лицами обсуждают эти громоздки, а зачастую размытые словесные конструкции. Я с нетерпением ждал, когда закончатся все эти ритуальные заклинания в перемешку с лихорадочным поиском виновных, и неуклюжими отмазками, почему работа не была сделана вовремя. Пока же длилось неинтересное для меня обсуждение, наблюдал за Горбачевым. А тот просто светился от радости, чувствовал себя победителем, думал. Но ну, наконец-то меня заметили, наконец-то пригласили. Я участвую в историческом заседании. Ну что тут сказать? Тщеславие — это хороший энергетик. И Горбачева оно вознесет высоко. Но это в той реальности, где рядом с генсеком не было обновленного меня. Так что посмотрим еще, Миша, посмотрим. Спустя некоторое время слово дали и Горбачеву. Чтобы этого добиться, он тянул вверх руку, как ученик, который хочет, чтобы учитель наконец-то заметил его и похвалил при всех. Но вот если другие читали по бумажке не отрывая глаз и часто бубня без выражения, то Горбачев сразу начал говорить как с листа, но самостоятельно. При этом довольно энергично и эмоционально, правда, по сути, ни о чем. Я хотел бы заострить, товарища внимание ваше на том, что у нас до сих пор принижена роль Совета народных депутатов. «Как-то принижена», — удивился Борис Николаевич Пономарев, председатель рабочей группы. «У нас советы снизу доверху. Это ж основа основ нашей государственности». «Я имел в виду это, но и в то же время хотел еще раз подчеркнуть, усилить и углубить роль советов в нашей государственности и закрепить за ним контрольные функции. Они у нас, безусловно, присутствуют, но надлежащим образом не оформлены и не подчеркнуты». «Господи, боже мой, он сам-то хоть понял, что я сейчас ляпнул!» Мне вспомнился случай из моего гуляевского детства. Я когда-то не выучил урок, и тема была по истории древнего мира, а в Древнем Риме. Учительница у нас была не то чтобы строгая, но стоило только запнуться, отвечая у доски, как она сразу лепила двойку. Я начал отвечать и вдруг с ужасом обнаружил, что из головы вылетели даже те обрывки темы, которые знал, и понес всякую ахинею, только чтобы не останавливаться. Сначала побаивался, но учительница только кивала головой, думая о чем-то о своем, вообще не вслушиваясь в мои слова. В итоге я смелел настолько, что пересказал вкратце, содержание фильма «Тени исчезают в полдень», правда, в древнеримском антураже. — Садись пять. Вот, дети, берите пример с Вовы Гуляева. Так надо отвечать у доски. Половина класса грохнула смехом, вторая завидовала молча и офигевала, как мне повезло, что все училка прослушала. И вот после речи Грабачева у меня осталось схожее чувство. Вроде бы он воспользовался антуражем, но вот забыл вложить в свою пламенную речь какую-либо мысль. Но вот это все понимал не только я. Брежнев криво улыбнулся и произнес в микрофон. — Хорошо, хорошо, Михаил Сергеевич. Расширим и углубим. Я уже достаточно хорошо знал Брежнева, чтобы уловить легкий сарказм в его словах. — Я думаю, члены рабочей группы учтут ваши ценные предложения. Спасибо. Генсек поблагодарил Горбачева, тем самым закончив его выступление. А вот Горбачев этого даже и не понял, что его поставили на место. Он сиял, как начищенный пятак. «Сам Леонид Ильич меня похвалил. Теперь просьбу о переводе в Москву точно удовлетворят. Надо просить лучше не напрямую, а через людей». Радостно думал он. — Ох, если бы Горбачев мог прочесть мысли Брежнева насчет себя, он бы так не радовался. — Какой назойливый молодой человек. Вроде бы ничего плохого не сказал, но такой осадок даже остался нехороший. — Вот чего за него Андропов-то просил думал Брежнев. А я сделал себе в уме очередную пометочку. — Ага, так вот теперь понятно, кто протежирует Горбачева. — Но зачем? Да неужели Андропов не видит гнилой сути этого человека? Впрочем, он ведь и Гвишиани арестовать не позволил. Да уж. А ведь при таком раскладе сил мои задачи становятся на порядок сложнее. Как скорректировать историю в нужном направлении, если на пути непреодолимой преградой возвышается сам председатель КГБ? Меж тем заседание закончилось, и Брежнев с сопровождающими первыми покинули зал. Выходя, Леонид Ильич будто в сторону произнес с печальным вздохом. «Болтаем, болтаем. Когда ж дела-то делать будем?» Понимая, что это замечание риторическое, и Рябенко, и Александров-агентов, который присутствовал на всех мероприятиях с участием генсека, тактично промолчали. А мы с Солдатовым переглянулись. Когда Леонид Ильич уже сел в машину, я привычно устроился на откидном сиденье правительственного зила, генсек повернулся ко мне и спросил. — Володя, я знаю, ты сегодня на больничном, но мне бы хотелось поговорить с тобой. — Конечно, Леонид Ильич. Какие вопросы? — ответил я. И до самого заречья Брежнев не сказал ни слова. Остановив машину возле госдачи, Леонид Ильич вышел из салона и направился к дому. Я пошел за ним, а солдатов, пользуясь моим присутствием, сразу направился проверять посты. Всем подали ужин. Меню Леонида Ильича и так не отличалось разнообразием, как всегда, но вот сегодня оно было совсем скудным. Творожок без сахара и снова салатик витаминный, капустка и морковь. Меня от такого сочетания продуктов обязательно бы пронесло, но вот Леонид Ильич всегда так ужинал. Ежедневные взвешивания давно стали нормой, и каждым потерянным килограммом генсек гордился как большим достижением. После охоты в завидово, когда я сделал ему первую установку на похудение и отказ от курения, прошло довольно много времени. И уже появились первые результаты. Брежнев не только перестал просить покурить возле него, но и даже как-то заявил. «Если по-настоящему захотеть, каждый сможет бросить курить. Вот берите с меня пример. Я уже два месяца даже не вспоминаю о сигаретах. Ни малейшего желания больше не возникает нюхать этот едкий дым». «Ну-ну», — мысленно усмехнулся я. «Как же сам он бросил? Ну-ну-ну-ну-ну». Но вслух ничего не стал говорить, разумеется. То же самое с лишним весом. Пока еще весы использовались. Но результат тоже радовал Брежнева. Он восторгался. Килограмм. Целый килограмм ушел. Насколько я помню, этот невроз по поводу излишней полноты у Брежнева начался с подачи Родионова, предыдущего личного врача. Поужинав, Леонид Ильич направился в кинозал. В небольшом помещении оставались только мы. Александрова Агентова он отпустил сразу после совещания в Кремле. Ребенко простился с ним там же. Мы уселись на удобное кресло перед большим во всю стену экраном. Затрещал проектор и луч света упал на ткань. Сначала показали тележурнал. Первый сюжет назывался «Дорогу предприимчивым». И на экране появилось придорожное кафе в Московской области. Располагалось оно в брошенной столовой. Голос за кадром вещал. Более пяти лет пустовало помещение бригадной столовой в деревне Большие Озерки. Колхоз «Светлый путь» в свое время построил ее для строителей, возводивших молочно-товарный комплекс неподалеку от села. Строительство успешно завершилось пять лет тому назад. Для работников комплекса открыто прекрасное столовое, а это здание оказалось ненужным. Семья Долгополовых взяла в аренду помещение и собственными силами отремонтировала его. Сейчас это любимое место как жителей совхоза, так и водителей, проезжающих по трассе Москва-Волгоград. Давайте спросим у посетителей, нравится ли им здесь. На экране появился обычный водитель на фоне большегрузного КамАЗа. Да вообще удобно! Раньше в сухометку питались, что из дома возьмешь, что по пути в магазине купишь. А теперь вот я остановился, поел горячек, все как полагается. Первое, второе, салат, компот, ну и плюшки разные, как дома побывал, и недорого. Цены, как в обычной столовой, ну, быть может, подороже чуть-чуть, но зато как вкусно. Дальше шли еще несколько сюжетов о новых начинаниях. Мини-пекарня в Костроме в новом районе. Ферма, взятая на подряд на Алтае. Заброшенная мельница, которую крестьянская семья восстановила и запустила в работу. Это в Полволжье. Таких семейных предприятий, основанных на личном труде, с каждым днем становится все больше и больше. На экране мелькали кадры швейных авторемонтных мастерских строительных бригад работающих на косметическом ремонте и строительстве частных домов, небольшие кондитерские цеха, в которых продавали торты и пирожные, мастерские по ремонту бытовой техники, к которым выстраивались очереди. — Ну вот, Володя, посмотри, с твоей легкой руки пошло дело. Леонид Ильич посмотрел на меня серьезно и ждал ответа. — А я-то тут при чем? Я скромно пожал плечами. Все это не моя идея, все это давно было просто тайком. Теперь люди не боятся, работают в открытую. И им хорошо, и покупателям, и государство не будет о мелочах голову ломать. Все так, но ты подтолкнул меня к этим изменениям. А вот сегодня я вижу, ты тоже разочарован заседанием. А чем там очаровываться, Леонид Ильич? Ну вот пустая трата времени. «Вы правильно сказали, болтают!» «Ну, ты же знаешь, Володя, как я отношусь к людям!» Спросил Леонид Ильич и сам же ответил на свой вопрос. «Я либо доверяю человеку раз и навсегда, и все его слова принимаю на веру, либо не доверяю, но работать с ним буду, потому что человек хорошо работает, потому что деловой и хватка у него есть» потому что грамотный специалист в своей отрасли. Ты мне никогда не врал, не льстил. И ты отдашь свою жизнь за меня. Это я знаю, да и сам видел. И вот скажи мне, Владимир, в чем проблема советской экономики? Ну вот на твой взгляд. Леонид Ильич, а не лучше ли спросить спецов, а? Вопросом на вопрос ответил я. А кого спрашивать? «Моего сына, который сейчас занимает должность первого зама, министра внешней торговли». Генсек поморщился, как от зубной боли. «Или Патоличева министра внешней торговли, который тут же вывалит на меня три короба гладких слов и кучу красивых цифр. Но это все равно будет очень далеко от реальности, чтобы до правды не дотянуться». Так что давай не юли и говори, как ты сам думаешь. Ну что ж... На прямой вопрос прямой ответ Леонид Ильич. Я решил пойти в банк После такого киножурнала, который стал подтверждением моей правоты, я уже не мог останавливаться на полпути. Что ж, начну с 1974 года, когда в СССР появилась сверхприбыль от продажи нефти. Вы помните, как выросли цены на нефть в 1974-м? Леонид Ильич утвердительно кивнул, я продолжил. Так вот, страна получила многомиллиардные суммы в свободно конвертируемой валюте. И вот на что были потрачены все эти деньги? Закуп зерна в Канаде. Причем в таких количествах, что канадские фермеры просто озолотились и плакали от счастья. А куры из Голландии? Вы простите меня за каламбур, но такая покупка курам на смех. Для нашей огромной страны с мощным сельским хозяйством скупать кур и зерно не самого лучшего качества у капиталистов? Разумеется, стоит задать вопрос: а что случилось с нашим собственным зерном? Да на той же целине, например. Я уже не говорю про Алтай, Кубань, Ставрополье или Воронеж. А еще у нас есть хлебородные Ростовская, Курская, Орловская области. Куда там делся хлеб? Ведь там. Черносемы, Климат благодатный! И это я еще молчу про Украину!» Генсек слушал внимательно, покачивая головой. Молчал. Минут пять он обдумывал мои слова. Потом снял трубку телефона, который стоял рядом, и жестко приказал «С утра завтра, Патоличева ко мне, с докладом, и соедините меня с Кунаевым». Это вы кому напоминаете о разнице во времени? Ничего разбудят, не развалятся. Я не стал мешать разговору, прошел в кинобудку, приказал киномеханику прекратить показ и отпустил его на час раньше с работы. Но мне было слышно, как Брежнев громыхал в трубку, разговаривая с первым секретарем Компартии Казахстана. «Что ты меня, Димаш, в заблуждение вводишь?» «Миллиард пудов казахского хлеба! А сколько из этого миллиарда сейчас у тебя в элеваторах лежит?» «Сгорело все к чертям!» «Какая разница, кто сказал?» «Да люди сказали!» «Давай проверку проведем, все объективно будет!» «Не Юли мне, не Юли!» «Мы с тобой вместе на целине мерзли!» «И ты что?» «Не можешь просто приехать и сказать мне, что тебе нужны элеваторы?» «Как несколько раз докладывал? А кому?» Дальше я уже не стал слушать, закрыл кинобудку и вышел, остановившись у дверей кинозала. Попытался представить, что будет завтра в кабинете Брежнева на Старой площади, и картинка получалась интересная. «Кажись, полетят чьи-то головы».